Первая тяжелоатлетическая попытка провалилась. — Ах ты! И горе мне! Горе, горюшка горькая, горемышная и горючая! сыноль не лезь! Нет тебя сейчас, мамки! Не лезь, горю! Так, об чем я я? Ага! На том и Бог будет молить, заступи, сыскной его его, да! Далее пошли вход поклоны. Битье бом опал. Гулкие всхлипы, хватание за сердце и бурные слезы. Сценарий не менялся никогда, оттачивался веками и передавался по наследству. Коррективы минимальные, воздействие на зрителей стабильное.